Глава двадцать четвертая «Оля, ты чего такой кислый?» Элиза повисла на мне, словно репей. «Мы же идем на прием в Королевский дворец. Круче будет только, когда ты победишь, тогда нас пригласят в саму резиденцию. Но даже так попасть в Сент-Джеймский дворец может далеко не каждый лорд. Пап, ну скажи же, что я права». «На самом деле, аристократу, даже джентре, попасть туда нетрудно». Ведь там, кроме королевского двора, располагаются офисы маршала дипломатического корпуса, канцелярии рыцарских орденов и разных департаментов, поправил дочь граф Сомерсет. Но прием даже низшего уровня, где не ожидается присутствие его величества, совсем иное дело. Требуется пригласительный, который не так просто получить. Что уж говорить о коронном приеме. Единственная возможность туда попасть для простолюдина. Это победа на большом дерби или личное приглашение канцелярии Его Величества. Так что я тоже не понимаю твоего сумрачного вида. Заказчик убийства. К счастью, у меня была заготовлена отмазка, хоть беспокоило совсем не это. Его ведь до сих пор не нашли, и киллер не раскололся, несмотря на ваши усилия. Если кто-то хотел помешать вам попасть на дерби, сейчас самое время нанести удар. «Ты переживаешь из-за меня?» В шоке уставилась на меня девушка, а затем покраснела. «Это так мило! Я...» «Не выдумывай себе лишнего!» Уж не знаю, почему она так реагировала, то ли ей реально никто раньше комплиментов не говорил, но я в это не верил. Скорее уж напридумывала себе что-то. Тем более после нападения Элиза по-настоящему ко мне привязалась, но любовью там и не пахло Уж я-то точно знаю, как выглядит влюбленная женщина». и та, что считает, что это ее должны любить, так что выражений особо не выбирал. Я не хочу потерять свой шанс стать чемпионом. Да и у вас, думаю, нет желания упустить возможность попасть на коронный прием. Разве не для этого все затевалось? Ты прав, — кивнул лорд. Будет обидно споткнуться на последней ступеньке. Но не смертельно. У тебя большое будущее, и уверен, впереди ждет много побед». «А насчет убийц не беспокойся. Уверен, в ближайшее время нам ничего не грозит». «Вы нашли заказчика?» «Сказать, что мы с Фридрихом удивились, это ничего не сказать». «И кто это был?» «К сожалению, пока это сделать не удалось. Ничуть не смутился граф Сомерсет. Но мои люди уже встали на след. Не пройдет и пара недель, как я буду знать виновного. И накажу его по всей строгости. Но это не ваша забота». Сейчас после провала с убийством недоброжелатель затаится, так что время есть. Спокойно готовьтесь к финалу. Мне нужна только победа, надеюсь, это понятно? Абсолютно. Я кивнул, заставив себя выглядеть максимально серьезно, тем более это было несложно. Не сомневайтесь, у нас все получится, и о лорде Сомерсете заговорят в самых высоких кабинетах. «А если нет, ты познаешь, что такое страдание!» Мерзко скривился Деррик и демонстративно повернулся к отцу. «Я не понимаю, зачем мы тащим этих дворняк с собой? Ладно, еще ирлашка, его надо показать почтенной публике. Но на кой нам сдался этот отброс?» «Деррик, выбирай выражение!» Слегка осадил его отец, но так, чисто формально. «Родерик — сильный воин и помогает Эльвару с тренировками. Без него тот не добился бы таких результатов. тем более, что его талант организатора может принести большую пользу нашей семье. «Благодарю, мой лорд», — склонился в поклоне Фридрих, «но я был уверен, что это лишь для того, чтобы скрыть ухмылку. Я вас не подведу». «Я же был даже благодарен Деррику, иначе можно было забыть, что для лорда сомерсета мы лишь инструменты, предназначенные для возвышения его рода. Причем пусть и довольно нужные. Таким даже не жалко дать титул». Благо, по Авалонской системе лорды вполне могли возводить простолюдинов в младшее дворянство, то самое джентри. Но когда они становятся ненужными или ломаются, инструменты выбрасывают. И насчет элиза я не обольщался. Ее увлечение мной — это каприз, усиленный благодарностью за спасение жизни. Но любит британка только одного человека — себя, а остальным лишь позволяет удовлетворять ее желания. и не исключение. Достаточно вспомнить, что, несмотря на все чувства и признания, она ни словом не обмолвилась о противоядии. Зато с восторгом расписывала, как мы с ней будем жить в Лондоне, когда она выйдет замуж. Что я стану ее личным помощником или охранником, она еще точно не знает, как муж решит, но я точно буду жить в ее доме. Причем про мужа говорилось спокойно, из разряда «А что такого? Все так делают». Но это не удивительно Недаром же именно британцы придумали специальный термин для обманутых мужей. Даже Шекспир его использовал. А уж кому, как не ему, верить в вопросах интимных отношений британской знати. Вот и Элиза ничуть не смущалась того, что собиралась наставлять рога мужу. Причем, скорее всего, тот будет в курсе. Я, конечно, сам тот еще ходок, иначе меня дома не ждало бы столько женщин. Но такая свобода нравов для меня была уже перебором. Впрочем, мне с ними детей не крестить, пусть делают, что хотят. В машине ненадолго воцарилась тишина. Мы с Фридрихом молчали в тряпочку, и не потому, что нам сказать было нечего, просто это либо не имело смысла, либо могло поставить под удар нашу миссию. А на мысли остальных мне было плевать с высокой колокольни. И чем ближе мы подъезжали к древней резиденции королей валона тем выше она становилась. вот за петра Я беспокоился, но был уверен, шаман не подкачает. Последние три дня он сидел в самой настоящей осаде, отбиваясь от агентов МИ-5. Отбиваясь от агентов МИ-5. Правда, пока еще словесно, но дальше всего можно было ожидать. А тут еще либерократцы зашевелились. Эта психованная Мэри Джейн заявилась к Нине, начав выспрашивать обо мне. И вроде как даже удалось ее обмануть, подсунув фальшивое сансарное эхо печати «Большой игры». Но Серафим в этот же день зафиксировал еще минимум четыре крупных возмущения, по которым меня пытались запеленговать. Заклятые друзья всполошились, и пусть конкретное местоположение им пока вычислить не удалось, это был вопрос времени, которого у нас, соответственно, почти не осталось. И так было чудом, что мы не спалились почти за целый месяц. Дальше тянуть возможности не было. Если в дело вступили североамериканцы, значит, то, что узнают они, тут же станет известно и кузенам. Времени было в обрез. Ни я, ни Фридрих не были уверены, что дотянем до финала. Но даже если у нас получится, Петра надо было или вытаскивать, или сдавать контрразведке. Как сказал один из предложивших такой ход аналитиков, это может дать нам фору в несколько дней, а шаман просто выполнит свой долг перед страной». Я тогда еще очень пожалел, что не могу дотянуться до этого умника и пожать ему шею. Заслужил чувак, чего уж там. Но фамилию запомнил, чтобы отблагодарить по возвращении. По всему получалось, что у нас один выход — штурмовать дворец в лоб, что было чревато огромными проблемами, как вдруг лорд сомерсет объявил, что мы едем на прием. Причем не куда-то там, а в Сент-Джеймсский дворец, являющийся древнейшей резиденцией британского монарха. но самое важное располагавшийся буквально в паре сотен метров от Букингемского, связанного с ним подземным ходом, который уже разведали духи Петра. Это был шанс, отказываться от которого глупо, тем более, что пернатый змей уже прилетел, и они с Мерлиным о чем-то терли в обстановке полной секретности. Реально, даже духи Петра не сумели узнать, в чем дело, но у них было оправдание, переговоры шли не в Букингемском дворце, а где-то в другом месте – куда Кицалькаатль и правитель Авалона телепортировались прямо из его палат. За то, что они точно смогли установить, так это то, что крылатый мудак приволок с собой Дэна. Честно говоря, после этой новости стоило немалых трудов удержать Петра от немедленного штурма. Тот рвался сию же секунду взять резиденцию монарха на щит и требовал ему помочь. Пришлось уговаривать как маленького – просить потерпеть немножко, и тогда дядя купит большого петушка на палочке. Точнее, насадит на кол одного крылатого мудака, который давно туда просится. Но самое главное, для этого требовалось время, хотя бы на минимальную подготовку. И план. Нет, я был уверен, что если мы втроем попытаемся взять штурмом Букингемский дворец, у нас получится. С трудом, ведь отбиваться придется от весьма значительных сил противника, но с моей антиматерией, духами Ярвы и силой Гогенсоллерна нам удастся это сделать. Весь вопрос в результате. Технология телепортации сводила на нет саму идею прямой атаки. Какой смысл бить с албома королевские полки, если при этом нужные нам данные тупо уничтожат, а сам Мерлин свалит в неизвестном направлении? Это, кстати, на Петра не подействовало. Плевать он хотел на всех Артуров, Ланселотов и прочих рыцарей, хоть круглого стола, хоть квадратного табурета. Ему нужен был Денис. Но понимание, что при эвакуации первых лиц пленного могут просто ликвидировать, чтобы не мешался, охладило горячего чукотского парня, и он сумел мыслить конструктивно. Тогда-то мы и изобрели план с подземным ходом. Уверен, если бы его увидел настоящий разведчик и диверсант, он бы все волосы вырвал себе, включая те, что под мышками. Хотя бы потому... что главный тезис нашего плана был «Ввяжемся в драку, а там посмотрим». То бишь, будем пытаться действовать скрытно, получится, ну, замечательно. А нет, так будем прорываться силой. Это все равно лучше, чем прыгать через кованую ограду Букингемского дворца под взглядами многочисленной охраны. Самое сложное было забрать Петра с его девицами, но они уж точно обузой не были. Ифрит я видел в бою, Самоходный, местами летающий огнемет, нам весьма пригодится. Ну а темная эльфийка, со слов Фридриха, была хороша в ближнем бою. Не верить воеводе в этом вопросе оснований не было. Уж кто разбирался в способностях бить морды ближнему своему, так это он. «Подъезжаем», — вырвал меня из размышлений голос графа Сомерсет. «Надеюсь, все понимают, насколько важен этот прием, и не опозорят меня. Дерек, ты меня слышишь?» «Почему ты меня спрашиваешь, а не это отребья?» Тут же взвился возмущенный пацан. «Отец, это...» «Я обращаюсь к тебе, потому что на прошлом приеме ты опрокинул на себя стол с закусками». Невозмутимости лорда можно было позавидовать. «А ты, Лиза, напилась и наблевала в вазу. Надеюсь, сегодня такого не будет. Эльвар, Родерик, не отходите от меня ни на шаг. И ничего не берите у посторонних, только со столов». и лишь если до этого никто блюда не трогал. «Вы опасаетесь, что нас отравят?» «У меня чуть глаза на лоб не полезли от нравов» и того, что даже на королевском приеме аристократия не стесняется самых грязных трюков, так что удивление было ничуть не наигранным. «Но это же резиденция монарха!» «Его Величество Мерлин XVI редко присутствует на приемах лично». На удивление мне даже ответили. «А когда его нет...» Некоторые дворяне могут трактовать правила довольно «вольно», скажем так, и, возможно, эксцессы, которые совершенно не нужны перед финалом Большого Дерби». «Понял. Будем тише воды, ниже травы. Сейчас я мог обещать что угодно. Все равно находиться вместе с этой семейкой нам оставалось считанные минуты. Как прикажете?» «Наконец ты понял свое место!» — не удержался Деррик и тут же презрительно скривился. «Почему в такое место пускают нищих?» Я проследил за его взглядом и увидел нищенку, целиком завернутую в темную грязную одежду. На виду оставалась лишь протянутая рука, которой женщина выпрашивала подаяние. Но окружающим было невдомек, что странный пепельный цвет ее кожи — это не грязь или болезнь. Просто темных эльфов тут еще не видели, хоть аристократы вполне могли и опознать девушку. Однако самому Петру или Лейфрит находиться здесь было еще опаснее. Все-таки служба безопасности не дремала. И словно в подтверждение моих слов к нищенке подошел охранник в легкой броне и с оружием. Что он говорил, я, естественно, не слышал, но через секунду девушка встала и побрела куда-то по улице. «Жуткая какая! Болеет, наверное», — подал голос Фридрих, при этом незаметно мне подмигнув. «Надеюсь, здесь мы ее больше не встретим?» «Я бы таких сразу высылал на материк!» Деррик хотел сплюнуть, но заметил лицо отца и передумал. понаехала отребье, житья от них нет!» «Да-да», — поддакнул я, давая заодно понять немцу, что понял его намек. «Выслать — это самое оно! Желательно прямо в Сибирь! Пусть у этих жутких русских живут!» «Точно!» Заржал лорденыш, впервые, наверное, посмотрев на меня без злобы. «К медведям в тайгу! Там самое место для человеческих отбросов! Чтобы жили в землянках, питались корнями и ветками, как русские!» Я даже не обиделся. «Ну как можно злиться на такую прелесть? Ведь эталонный долбоклей!» Интересно, как высоко бы он подпрыгнул, узнав, что я половину сознательной жизни прожил в этой самой жуткой Сибири? Причем землянку ни разу даже в глаза не видел. Но переубеждать кого-то — дело неблагодарное, а главное, никому не нужное. Так что я просто оставил британца предаваться своим мечтам, тем более что в этот момент машина остановилась, и мы принялись высаживаться. Вначале, естественно, шел лорд сомерсет Он занимал самое удобное место в лимузине и вышел первым, подав руку дочери. Та, наряженная в шикарное обальное платье, неплохо на ней сидевшая, надо сказать, казалось элегантной и воздушной. Впечатление немного портил взгляд провинциалки, попавшей во дворец, но в целом Элиза держалась неплохо. В отличие от дарика тот пытался казаться опытным придворным, держался расхлябанно, но его потуги выглядели скорее смешно и сразу выдавали волнение. Мы же с Фридрихом скромно следовали за лордом, не обгоняя и не отставая. Дворец нас не интересовал. Видали макарликов и покрупнее, как говорится. То же родовое гнездо Гогенсолернов могло похвастаться как минимум такой же роскошью. Что уж говорить про палаты Кремля, где я последнее время бывал регулярно. И пусть я лишь формально состоял при дворе, а на деле старался максимально от него дистанцироваться, все же удивить меня чем-то было сложно. Сам прием показался мне скучным до невозможности. Мы таскались за лордом Сомерсетом, пока тот здоровался с нужными людьми. ощущение при этом были, словно мы выставочные псы или породистые лошади. Но, по крайней мере, разглядывали нас с таким же выражением лиц. Хорошо еще не лезли зубы смотреть, а то это же британцы, с них станется. Уж торговля черным деревом — это старая традиция на островах. И если бы не смена конъюнктуры, а волонцы и сейчас бы от нее не отказались. Впрочем, если вспомнить клонов, становилось понятно, что история возвращается на круги своя. Самое сложное было не сбежать в первые же минуты. Охрана вокруг хватала, а кипиш нам был не нужен. Так что пришлось провести не лучший час в своей жизни, дольше тянуть было нельзя, да и пётр ждал команды. «Я уже пару раз замечал мелких грызунов, прячущихся за шторами и занавесями». и хоть их появление можно было списать на древность замка, но легкая зеленая дымка, видимая третьим глазом, не давала усомниться в том, чьи именно это посланники. «Ваше сиятельство!» Я тронул за локоть графа, как раз закончившего разговор с очередным знакомым, боец которого тоже дошел до финала. Лорды петушились перед друг другом, пусть даже это выглядело дружеской беседой, А мы с соперником лишь раз глянули в глаза и, не заметив там ничего, кроме тоски, занялись своими делами, то бишь стояли с кислыми мордами. «Мы отойдем в уборную?» «Конечно». Сомерсет был доволен собой и без проблем отпустил нас. «Милейше, проводи». Ближайший слуга согнулся в поклоне перед лордом, а на нас глянул так, будто мы собирались нагадить в ближайшую вазу. Даже стыдно стало». Вдруг решит, что мы не знаем, как унитазом пользоваться. Правда, я смотрел больше не на него, а на шмыгающую в тенях зеленую мышку, бегущую чуть впереди нас. И когда та остановилась возле неприметной двери, я кивнул Фридриху. Тот будто размазался в воздухе, а в следующую секунду наш проводник обмяк, потеряв сознание. Немец не дал ему упасть, легко подхватив под мышки и закинув на плечо. Я же в это время аккуратно открыл дверь, пропуская воеводу с ношей. Все. Теперь пути назад не было. Игра началась.